Гордо вздымались вверх. В туманные ночи, среди более мелких и простых судов, этот пароход казался видением, белым призраком из мечты речника. При его захватывало дух. Смит что-то протараторил, и Браун ответил ему на том же тарабарском языке. Джошуа йорка молча смотрел, затем кивнул. «Мы создали нечто прекрасное, Эбнер», — сказал он. Марш заулыбался. «Я не ожидал увидеть его почти готовым».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 Губы Йорка тронула улыбка. Не Брайан, а Байрон, лорд Байрон, английский поэт. а, -а, -а протянул Марш, — «вот таком. Я не слишком силён в поэзии, но думаю, что слышал о нём. Он хромал, верно? И ещё волочился за дамами?» Тот самый Эбнер — поразительный человек. Мне выпал случай однажды повстречаться с ним. Наш проход напомнил мне одно написанное им стихотворение.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 И лицо его приняло задумчивое выражение, хотя все еще оставалось обеспокоенным. «Грезы Февра», — снова повторил он. «Я надеялся, что название будет более жизнерадостным. Однако Саймон доказал мне твою правоту, Эбнер. И так пусть будут грезы Февра». «Ну вот и славно», — обрадовался Марш. Йорк с отсутствующим видом кивнул. «Встретимся завтра за ужином в Голдхаус».